Глава 10 Из ворот показывается морда настоящего монстра. Рост этого существа почти в два раза больше человеческого, с черными перламутровыми когтями, сверкающей чешуей и безжизненными змеиными глазами. Вышедшая тварь напоминала кого угодно, но только не варана из болот, который уже появлялся на арене. У него над головой даже были два небольших рога. Это скорее драконит, а не обычная ящерица-переросток. Еще и костяные наросты идут вдоль всего позвоночника вплоть до кончика хвоста, как у настоящего динозавра. Высунув раздвоенный язык, монстр останавливает свой тяжелый взгляд на пире, стоящий в центре арены. Он движется медленно, в развалочку. Он никуда не спешит. Игрок и монстр на 24 уровне. Со стороны может показаться, что все честно. Но это далеко не так. Монстры, равные по уровню, куда сильнее игроков. Кабаны, и буйволы, волки, оборотни, примеров хватает. Ни один игрок не обладает столь разрушительной силой. Тем более сейчас против пирры Варан, который, по сути, является промежуточным боссом на болотах. Элитный моб. Для убийства обычного варана собирается группа из шести-десяти игроков, а трое таких существ могут в влёгко уничтожить целый отряд солдат. Оттого Брага был вынужден сосредоточить все свои силы на юге. Вараны — это не шутка. А теперь перед нами настоящее чудовище даже среди своего вида. «Приношу вам свои соболезнования, господин». После недолгого молчания тихо произносит Рашид. Она была прекрасной девушкой и отважным бойцом. Его слова звучат похоронные эпитафии Я его не слышу. Мое внимание сосредоточено на ложе лорда Вавилона. Вижу, как Мэнфи возмущенно кричит на своего брата. Вижу, как тот безмятежно откидывается на спинку своего кресла с довольной ухмылкой. И все понимаю. Меджнуну не нужна была битва на равных». Он изначально планировал все так, чтобы сражение Пирра и Базальта не состоялось. Почему? Потому что вне зависимости от результата он понес бы потери. Если Пирра победит командира Черной Стражи, то Спарта заявит о себе как о полноценном конкуренте Вавилона. Пирра своими руками сможет показать всему городу, что личная гвардия лорда миджнуна не так всесильна и всемогуща, как ее малюют Но даже если девушка проиграет Базальту, это все равно будет явным звоночком, сигнализирующим о том, что Спарта уже имеет силы, чтобы, по крайней мере, попытаться бросить вызов Вавилону. Можно будет требовать реванша, привлечь внимание людей, спарта уже будут считать почти равной Вавилону. Этого Меджнон ни при каких обстоятельствах не мог позволить. Он не хотел, чтобы в сознании его подданных появились даже зачатки сомнений, что Вавилон — это не пуп нового мира, что вывел он не единственное сердце степи, и что Меджнун далеко не самая большая жаба в этом колодце. Он был готов пойти на любые ухищрения, чтобы втоптать в грязь каждого, кто встанет на пути. Пирра не выстоит против вора на того же уровня, тем более если это какой-то прокачанный подвид, а не простой моб. Меджнун все рассчитал. Организовал настоящую ловушку, из которой я просто не могу выбраться. Чего же он ждет теперь? Что я откажусь от боя? Стану топать ногами, спорить и возмущаться, пока это чудовище ест моего лучшего бойца? Меджнун не ищет справедливого боя. Он жаждет увидеть казнь, максимально кровавую и унизительную. Унизительную лично для меня. Никаких реваншей, переигровок или вторых попыток. Прямо здесь и сейчас он желает поставить меня на место. Он не то чтобы боится меня. Нет, совсем нет. Он просто не намерен допустить, чтобы я стал угрозой для него когда-либо. Вавилон жаждет раздавить Спарту на заре, пока она не стала для него настоящим соперником. Этот циничный негодяй, притворяющийся справедливым правителем, пропитан гнилью и страхом. Страхом за свой трон, за собственную жизнь и за свою власть. Он создает законы, которые все остальные обязаны соблюдать. в то время как сам он не следует ни одной букве, ни духу собственных правил. Мерзавец, который держится за свое кожаное сиденье мертвой хваткой и контролирует, чтобы ни одна душа не осмелилась пошатнуть его покой. Он карает других за несоблюдение правил, в которых сам видит не больше, чем очередную формальность. Хорошо. Мой оппонент открыто нарушает свои же правила. В шашках вдруг появились шахматные фигуры. Тогда почему я должен сдерживаться? Что меня останавливает от того, чтобы ударить своего визави доской для игры по лицу? Правильно, ничего. Игрок и монстр на 24 уровне — это две разные реальности. У пирры, несмотря на все ее характеристики, нет силы, чтобы пробить толстую чешую, нет выносливости, чтобы выдержать хотя бы несколько ударов этой огромной твари, размерами не уступающей небольшому слону. «Но у нее есть я». Звучит гонг. Сражение начинается. Пирра пытается обойти варана сбоку и атаковать его копьем. «Дзинь!» Как я и предполагал, выпад не привел к ощутимому результату, оставив лишь небольшой порез на туловище варана, сравнимый с комариным укусом. Пирра уворачивается от ответного взмаха его лапы и разрывает дистанцию. Простой тактикой «бей и беги» здесь не обойтись – «Валькирия либо устанет, либо варан подловит ее на малейшие ошибки. Ему достаточно ударить всего один раз. Ну что же, начнем разыгрывать припасенные козыри. Предлагаю Пире стать гражданкой Спарты, но она отказывается. Наблюдая за ареной, я вижу, как в сердцах она смотрит в мою сторону. Неужели она думает, что это предсмертная награда? Что я решил подсластить пилюлю? Дура! Вы предлагаете пири стать гражданкой Спарты». Игрок Пирра отказывается. Вы предлагаете Пирре стать гражданкой Спарты. Игрок Пирра отказывается. Пирра с красными от злости и обиды глазами снова выхватывает меня из толпы. Я вижу ее боли, растерянность, волнение, отчаяние, и отвечаю взглядом полным решимости, а затем киваю. «Доверься мне, Пирра, прошу тебя!» Рывок. Валькирия вновь сокращает дистанцию. Теперь она атакует лапы монстра, самую близкую и уязвимую цель. и едва успевает уклониться от хлесткого удара хвоста. «Вы предлагаете Пире стать гражданкой Спарты. Игрок Пирра соглашается». «Наконец-то! Зачем я это делаю? А все из-за бафы для граждан. Рабы и жители вынуждены отдавать мне часть своего опыта, что отчасти ограничивает их прокачку увеличивает уже мою собственную». Да, на нынешнем уровне, когда опыт можно получить благодаря универсальной валюте, этот канал опыта довольно узкий. Я бы даже сказал, как ручей, впадающий в море. Но тем не менее он есть, из-за чего рабы естественным порядком медленнее растут в уровнях. Жители не отдают ничего, но и не получают плюсов за свой статус. А вот граждане, как прежде и родичи, получают бонус в виде 20% от моих собственных характеристик. А я, между прочим, полноценный воин двадцатого уровня. Да у меня одной только силы хватит, чтобы придать пирре баф в виде десяти-двадцати очков. В мгновение ока пирра ускоряется, ее движение становится плавнее, а удары по чешуе варана громче. Я вижу, что тварь больше не играет со своей жертвой, а вынуждена прилагать все свои силы, чтобы держать ситуацию под контролем. Ведь пирра, по сути, прокачалась на четыре-пять уровней всего за один вздох. Этот трюк я приберегал на случай противостояния воительницы с базальтом, но до последнего верил, что он не понадобится. Хотя в нем нет даже никакого нарушения правил. Не хочет лорд посвящать свою личную охрану в граждане, так это его проблема. Теперь у пиры есть хотя бы запас прочности, что позволит выиграть немного времени. Это не панацея, но уже шаг в нужном направлении. Ну что, Меджнун, ты хотел боя без правил? Я тебе его устрою. Достаю из сумки патрички изумрудные ебалы, которые едва сверкают на моей ладони. Сжимаю кулак и глубоко вздыхаю от резкого притока сил. За один миг поднимаю свой уровень с 20 до 23, -го. Все пятнадцать свободных очков инвестирую в интеллект, почти удвоев его. Теперь такой вот я криво прокачанный маг. Мощь для заклинаний есть, а вот маны с гулькин клюв. Магичить могу, но недолго. А мне долго и не надо». Надо сильно и точечно, чтобы не спалили. Телекинетик может ловить предметы, чтобы те не попали в него. Может швырять предметы сам, а еще может приподнимать их над землей или нежненько так сжимать, чтобы они не упали. Именно это я сейчас и проделываю с шеей варана. Тварь как раз ее сейчас вытянула и пытается поймать пирру, словно прыгающую перед ним прыткую блоху. От моего прикосновения ящер тут же подается назад и принимается вертеть башкой, пытаясь оценить новую угрозу. Ответов для него нет, а вот давление не отступает. Он принимается крутить шеи, топтаться на одном месте и громче шипеть, словно проклиная неизвестную силу. Телекинез происходит без визуальных эффектов, поэтому меня никто не сможет обвинить. О моей способности к магии знают только мои ближайшие фалангисты и валькирии. «Даже в Спарте не каждый знает о моих способностях. Что уж говорить о Вавилоне». «Лорд Меджнун, ты сам загнал себя в ловушку и не понял этого до последнего момента. В бою с игроком я не смог бы помочь пири Базальт раскусил бы чужое влияние, остановил бы поединок или пожаловался после него. А эта бедная бессловесная зверушка мучается молча». Пирра, заметив, что варан дает слабину, не упускает момента и начинает наносить ему быстрые удары. Теперь она не бьет бездумно в чешую на теле монстра. Сейчас ее мишенью становятся глаза. Выбрав подходящий момент, когда варан опускает морду к самой земле, Пирра быстро запрыгивает на его лапу и в полете вонзает острие копья в левый глаз. Монстр издает от боли пронзительный шипящий звук, но девушка только начинает свою месть. Через секунду острый конец щита впивается в правую глазницу, полностью лишая чудовище зрения. Монстр резко вскидывает голову, и пирра словно пушинка отлетает в каменную стену. Бах! Она сильно ударяется о поверхности и падает на четвереньки. Если бы минуту назад это стало бы для воительницы приговором, то теперь, когда монстр ослеплен, она даже успевает перевести дыхание. Утерев кровь с разбитой губы, Пирро снова хватает копье обеими руками и бросается в атаку. Щит все еще висит в правой глазнице варана. Используя обе руки и всю доступную силу, девушка острием своего копья, которое было заточено не только на конце, но и по кромкам, подрезает сухожилие у задней лапы монстра, вынуждая его упасть в песок. Монстр шипит, клацает клыками, пытается поймать противницу, но она осторожно меняет угол атаки, не давая слепому зверю предугадать направление следующего удара. Одно за другим сухожилия встречаются с лезвием копья. Теперь варан лежит обессиленно на песке. Все, что он может, это крутить шеей и языком, пытаясь определить местоположение врага. Но пирра также не теряет времени. Сделав глубокий вдох и выдох, она прыгает прямо на спину монстра, уворачиваясь от взмаха хвоста. Используя костяные наросты в качестве опоры, она быстро добирается до головы чудовища. Удар ногой по затылку заставляет монстров скинуть голову вверх с громким ревом. В этот момент пирра прыгает ему на макушку, крепко держа перед собой копье. Одним решительным движением металлический наконечник пронзает левую глазницу до упора. Варан ревет и трясет башкой, надеясь избавиться от источника боли. Но девушка не останавливается, перехватывает древко копья и продолжает вбивать его внутрь существа. Варан дрожит, пытается предпринять что-то, но уже всем понятно, что у него просто нет сил. Тем временем я продолжаю сжимать его горло телекинезом до хруста позвонков. Монстр полностью лишён доступа к воздуху. Ослепленный, ослабленный и лишенный мобильности, его судьба уже предрешена. Удар! Копье окончательно проникает внутрь, достигая мозга варана. Монстр роняет окровавленную голову на золотистый песок. Арена замерла в тишине. Пирра устало опускает плечи, запрокинув голову к ясному голубому небу. Она стоит одиноко над павшим монстром, как настоящая богиня войны. Окровавленная с головы до ног, она наслаждается легким освежающим ветром и мгновением спокойствия. Ее огненно-рыжие локоны спутались и прилипли к лицу, что только добавляет ей красоты. Эта картина поражает каждого, кто ее видит. Сражение завершается совершенно неожиданно. «Кажется... По похоже, что у нас есть победитель!» Запинаясь, все же произносит ведущий. зрители постепенно приходят в себя словно пробуждаясь от долгого сна сперва раздаются редкие аплодисменты затем первый свист он становится спусковым крючком для бурной реакции аудитории арена взрывается аплодисментами и оглушительным ревом сотен глоток пира пира пира пира раздается вокруг дамы и господа позвольте мне еще раз представить «Пирро-Валькирия! Самая сильная воительница во всем Вавилоне и новый чемпион арены!» — восклицает ведущий. С легкой улыбкой я утираю кровь, начавшую течь из носа. Сегодня знаменательный день для Спарты. Сегодня знаменательный день для меня. В тот же вечер я арендую таверну «Сытый сурок» для частной вечеринки. Все помещение будет работать только для спартанцев и наших гостей. Пирра принесла мне победу, поэтому я могу позволить себе не беспокоиться о затратах на некоторое время. Благодаря моей Валькирии я выиграл поразительные 2500 ебалов. Ставка была 1 к 5, и даже учитывая 500 ебалов, потраченных на мою прокачку, у меня все еще оставалось 2000 ебалов чистой прибыли на руках». Не буду упоминать, насколько это большая сумма для местных игроков. В сытый сурок прибывает все больше влиятельных пар из Вавилона. Все дело в том, что пока в Алькирии собирали ебалы в поддержку пирры, они раздавали флаеры тем игрокам, которые сделали пожертвования в пользу рыжей воительницы. Большинство спонсоров пирры оказались состоятельными гражданками Вавилона, и именно они стали гордыми обладательницами флайеров. Сегодня вход для них был бесплатным. и каждая обладательница флаера могла привести с собой одного гостя. Женщины привели своих супругов или любовников, а иногда подруг. Как бы то ни было, все они занимали важные посты в Вавилоне, будь то в канцелярии или других государственных структурах. Теперь Сытый Сурок стал местом сбора элиты города, что добавляло мне очки как организатору мероприятия и лорду Спарты. И вся эта опора городской власти отмечает вместе с нами победу девушки из Спарты. «Я подхожу к валькириям, сменившим местных охранников на фейс-контроле». «Она не пришла?» «Спрашиваю я у них». «Я надеялся встретиться с таинственной меценаткой, но, похоже, она не посчитала посещение праздника в честь победы Пирры достойным своего внимания». «Или просто не смогла прийти, кто знает?» «Нет, она точно не появлялась». Качают они головами и в два голоса обращаются к очередной паре важных гостей. «Добрый день!» Рада приветствовать вас сегодня в сытом сурке. Могу я увидеть ваш флаер богучарова на сегодняшний вечер снова приходится взять на себя роль конферансье. Хрюша мне как-то рассказала, что в юности он был комиком и вечным участником студенческой самодеятельности. Этим когда-то ее и очаровал. Но потом клюнул на легкие деньги и ушел во власть. Сейчас его первая постась была особенно к месту. Да и он, по моим ощущениям, испытывал огромное удовольствие, развлекая гостей. Я оглядываюсь по сторонам. Вон там, чуть дальше, пира главная героиня сегодняшнего торжества, проводит автограф-сессию. Со смущенной улыбкой и с непривычки поправляя края своего вечернего платья, она подписывает плакат за плакатом, а затем краснеет от новой волны комплиментов. «Ох, как только ее уже не окрестили в Вавилоне!» Ее называют богиней войны, Афиной, просто воительницей. За один день пира превратилась из простой и незаметной девушки в настоящий идол равноправия и свободы. Кто бы мог подумать? Недалеко оттуда Хрюша вместе с Ирмой и другими валькириями уже ведет важные переговоры. На фоне нашего успеха мы решаем организовать фонд «Валькирия», который будет заниматься выкупом долгов девушек и поддержкой тех, кто желает стать настоящей воительницей. Под прикрытием освобождения от долгов я создаю полноценный вербовочный центр прямо в Вавилоне, и Меджнун ничего не сможет с этим поделать. Общественное мнение сейчас на нашей стороне, да и Хрюша уже получает поддержку и одобрение от многих официальных лиц города. Женская солидарность – это действительно страшная сила. Если лорд Вавилона решится вмешаться в работу фонда или создавать проблемы желающим присоединиться, местные влиятельные женщины поднимут такой шум, что весь город содрогнется. Замечаю также и Аббаса, который изо всех сил старается удержать свою блондинистую подругу от импульсивных попыток присоединиться к пире. «Я тоже стану валькирией!» «Сначала протрезвее, Роза, моих очей, прежде чем делать такие заявления!» «Я трезво мыслю, и все под контролем. А, мои штаны за три ебала. В углу зала я вижу, как Рашид что-то втирает Ирме, которая, кажется, не слишком рада его настойчивости. «Я сразу понял, что мы с тобой родственные души. Такая умная и красивая девушка просто не может быть одна в такой чудесный вечер», — уверяет он. «Хватит, окстись», — осекает его Ирма. «Мне еще нужно провести три беседы со спонсорами. Потом поговорим». «Но ведь для любви времени имеет значения», — наполняет голос Рашида романтика. В самом углу зала третьего зажимает сразу пять светских дам. «Как такой галантный молодой человек скучает в углу?» «Интересуются они. Быть может, он не против скрасить наш вечер своим участием?» «Ну же, мы не кусаемся». дамы Я на работе». Отвечает третий. «Какой же ты бука! Обожаю трудоголиков!» Тем временем Ди и Хрюша формируют свой круг для беседы, обсуждая какие-то стратегические вопросы. А вокруг этих островков активности сноют пьющие, едящие и веселящиеся люди. Вечеринка идет полным ходом. Но я почему-то не могу избавиться от напряжения, которое все еще сжимает мое сердце. Что-то не дает мне покоя, какая-то мысль. «Веселишься?» Подходит ко мне Мэнфи, протягивая бокал с сидром. «Да, сестра Меджнуна также решила посетить наше мероприятие». «Какой-то ты мрачный». «Не удается». «Признаюсь я ей». М -м -м, почему же?» Удивленно наклоняет она голову в бок. «Потому что меня мучает один важный вопрос», размышляя вслух. «И я надеюсь, что ты поможешь мне развеять сомнения». «Конечно, спроси». «Если знаю ответ, обязательно поделюсь». Мэнфи крутит бокал в руках. «Мэнфи, где на самом деле сейчас базальт?» Брага затянулся сигаретой. В ней нет табака, только какая-то высушенная болотная трава. Он не задавал лишних вопросов травникам. Мало ли, что они расскажут. Воображение — штука хрупкая. А так, меньше знаешь, крепче спишь». Любой заменитель табака — это готовый продукт, который мог бы побить все рекорды продаж браги, но... Всегда есть это но. Таких трав на болоте крайне мало, а попытки их культивировать проваливаются. Каждая пересадка растения заканчивается неудачей. Поэтому брага отказался от идеи собственного лекарственного сада. К тому же эту траву особенно любят вараны, используя ее в качестве закуски между основными приемами пищи. Не найдя ее, они начинают бродить по болотам в ее поисках. Прямо как наркоманы, честное слово. Не мог ли Брага, пытаясь заполучить такой популярный товар, невольно спровоцировать все это гнездо тварей? Кто его знает? В данный момент лорд Краснодара совершенно не ощущал вкуса дыма, безразлично затягивая сигаретой. Атака воров из Спарты нанесла серьезный удар по экономике полиса. Денежные запасы у него были — И поначалу Брага хотел купить новых рабов и продолжить сборы ягоды, но передумал, зачем тратить деньги на рабов, если можно купить солдат, наемники. Он тряхнет мошной, раздавит спарту, а уж рабов после того в Краснодаре будет с прибытком. Он нанял всех кочевников и степняков, которых только смог найти, тратя свои немеренные сбережения. Более того, он даже привлёк целый отряд пехотинцев прямо из Афин. Сколько усилий ему стоило уговорить того чертового моллюска выделить их? Но ну, это того стоило. Брага компенсирует все свои затраты в предстоящей компании и даже заработает на ней. Представьте, яблочный сидр. Если он заполучит такой товар, то легко починит себе не только Вавилон, но и всю степь. А если же лорды попробуют возразить, то их собственные поселенцы разорвут их на части. Такова сила алкоголя. Ради него люди готовы на многое, даже если это означает пренебрежение законами и риск для собственной жизни. Это именно то, что нужно Браге. «Босс, вам посланник из Вавилона!» объявил слуга, появившийся у дверей и сделавший низкий поклон. «Пусть входит!» мрачно ответил Брага. «Лорд Брага!» Вошедший мужчина вежливо поклонился. Брага едва не подавился сигаретой. Перед ним стоял базальт, глава Черной гвардии Вавилона. «Убивать пришли», — мелькнула мысль. Сдали, суки поганые, повелись на фуфло, которое прогнал этот фраер. С огромным трудом Брага взял себя в руки. «Чем обязан?» «Мой господин, лорд Меджнун, просит передать тебе, что лорд Спарты сейчас находится в Вавилоне с изрядным количеством войск», — сказал мужчина, смотря в глаза лорду Краснодара. Лорд Меджнун предполагает, что владыка Краснодара сможет извлечь пользу из этой ситуации. «Смогу!» «Еще как смогу!» — потер ладони Брага. Мало того, что жизни ничего не угрожает, сам Меджнун прислал гонца с информацией. Значит, он определился с выбором флага и теперь тоже поддерживает Брагу в борьбе с этим выскочкой. «Передайте вашему лорду за Не можем!» Покачал головой мужчина. «Наш лорд дал нам распоряжение следовать за тобой в твоем походе». «Интересно все складывается», — изумился Брага. «Тогда идите и доложитесь во дворе. Там у нас командующий пехотой, ты не понял». Отчеканил Базальт. «Мы не подчиняемся тебе. Мы только за тобой следуем». «Да и ладно», — не расстроился Брага. «Тогда идите и размещайтесь где хотите». Завтра по утру мы выступаем.